Глава 27. Алина. Тело ощущается ватным, тяжелым, непослушным. Открыв веки, понимаю, что взгляд слабо фокусируется на едва уловимых очертаниях. Отдаленные звуки сливаются в единый, непонятный, дребезжащий поток. В голове — пустота. Где я? Как сюда попала? Сквозь плотный туман в голове проясняются короткими вспышками события из прошлой жизни — Чувство беспомощности давит, ложится на тело тяжелым грузом. Ощущая его тяжесть, сложно пошевелиться. Каждый вдох дается с трудом, любое движение причиняет какую-то тупую, ноющую боль. Что со мной произошло? Ощущение, что меня переехал поезд. Когда зрение приходит в норму, первым, кого я вижу рядом, — славу. С облегчением выдыхаю, потому что любимый, Рядом и держит меня за руку. Стараюсь выдавить улыбку, потому что я несказанно рада его видеть. Правда, лицо Славы какое-то испуганное. В глазах застыла паника. Волосы взъерошенные и торчат в разные стороны. Под глазами темные круги. «Привет. Как ты?» Несмотря на застывший страх на лице, голос любимого звучит мягко и заботливо. «Где я? Что со мной случилось?» хриплю я? Язык плохо меня слушается?» Из-за чего голос становится чужим, а слова едва различимыми. Слава меняется в лице, его глаза дрожат, каждая мышца на его скульптурном теле напрягается. С такой же внушительной силой сжимает мою ладонь его рука. Родная, ты в больнице. Произошел несчастный случай. Сдавленно произносит слава, и мне становится жутко. Колючие мурашки пробегают сверху вниз, от макушки до пят. Пытаюсь вспомнить, что же такого могло со мной произойти, но память, словно разорванная пустая книга, лишена смысла. Ощущение, что все, что было до этого момента, покрылось черным плотным мраком. Словно между моей прошлой жизнью и настоящей стоит бетонный занавес. А затем мой взгляд падает на отчетливо выделяющийся живот. Он такой большой, детально рассматриваю его округлую и вполне заметную форму, Когда он успел так быстро вырасти? Слава хмурится, внимательно смотря на меня. Словно я задала ему глупый, детский, нелепый вопрос. Наверное, со стороны он так и звучит, но я правда не понимаю. Любовь моя, с малышом все в порядке, нам очень повезло. Он ободряюще улыбается, целуя тыльную сторону моей ладони. У нас будет мальчик. И снова пауза. Беспорядочные мысли в голове разлетаются, словно вихрь. Не могу соединить их в одну смысловую кучу. Будто бы прошлое стало другим, загадочным, недоступным. Единственное, что соединяет меня с ним, это слава. Моя ниточка, с помощью которой я смогу узнать, что произошло и почему я ничего не помню. У меня ведь и близких нет. Как же хорошо, что есть слава. Уж он точно поможет мне восстановить память. Алин... Ты правда не помнишь? Он смотрит так, будто бы не верит мне. Отрицательно качаю головой, ощущая внутри какую-то гнетущую холодную пустоту. Это так странно. Ты вроде бы живешь своей жизнью, а потом бац, и провал. Словно образовалась глубокая бестонная яма, через которую невозможно переступить. Слава издает шумный вздох, трет большим пальцем переносицу, пытается расправить плечи. Черт! Похоже, из-за падений-то потеряла память. С досадой произносит любимый, и мелкие морщинки на его лице сглаживаются. Оно стало более расслабленным. Вся тревожность вмиг рассеялась. Наверное, он просто рад, что я пришла в себя. Так что со мной случилось, Слав? Задаю волнующий вопрос, надеясь в глубине души, что если он скажет, то я смогу вспомнить хоть что-нибудь. Ты спускалась по лестнице, а затем споткнулась, не удержала равновесия и упала. Я нашел тебя внизу без сознания. С натугой выдает слава, болезненно кривя лицом, будто бы ему сложно вспоминать об этом случае. Но он хотя бы помнит, а я. Ничего, полный ноль. Темнота. Упала с лестницы, будто бы в прострации, находясь, повторяю я за ним. Все происходящее кажется настолько нереальным, что складывается ощущение, будто бы я нахожусь. В чужом сне. Алин, а что ты вообще помнишь? Слава, выжидающий, глядит на меня, откинувшись на спинку больничного стула, на котором он сидит. Напрягая память, пытаюсь уловить обрывки воспоминаний. Октябрь, месяц. Желтые листья. Мы с тобой гуляем по парку, держась за руки. А еще я помню, как мы с тобой ходили в этот же промежуток времени на первый скрининг. Издав вздох, который больше напоминает облегчение, Слава закидывает ногу за ногу и задумчиво трет подбородок. Значит, из твоей памяти стерлись события трехмесячной давности. А какой сейчас месяц, Слав? Какой вообще сегодня день? Ощущаю себя глупо, неуютно, словно я слабоумный человек, не понимающий и не знающий элементарных вещей. Будто бы я из одного мира попала в другой, Незнакомый. Сегодня 6 января, Алин. Ставит вердикт Слава, наклоняясь ближе ко мне. Мы уже успели встретить Новый год. Горько усмехаюсь я, ощущая внутреннюю тревогу от того, что я ничего не помню из такого довольно внушительного промежутка времени. Любимая, не переживай. Главное, что с тобой и малышом все в порядке. Травмы незначительные. Ты вскоре пойдешь на поправку. А память? Да и черт с ней. Главное, что мы вместе. С улыбкой произносит слава. А вот только в его глазах нет былой искренности. Ощущение, будто бы он что-то от меня пытается скрыть.